Вот в таком стабильном, хоть и мрачном расположении духа я пребывал, когда дежурная сообщила мне неприятную новость. Это произошло в понедельник утром, когда я собрался, как обычно, пойти в Ожюль. Я даже слегка хорохорился, испытывая чуть ли не радость от того, что начинается новая неделя. Но тут девушка за стойкой администратора остановила меня робким се. Она должна мне сообщить, обязана мне сообщить, вынуждена с прискорбием мне сообщить, что отель вскоре станет доступен только для некурящих. Таковы новые стандарты. Решение принято на уровне компании «Меркюр», и уклониться уже никак не выйдет. «Вот досада», — сказал я. «Придется мне купить квартиру. Но даже если я куплю первую попавшуюся...» На оформление уйдет много времени. Теперь столько всего надо проверять. От энергоэффективности до парниковых газов и так далее. Короче, пройдет по меньшей мере два или три месяца, прежде чем я смогу переехать. Она задаченно посмотрела на меня, будто не допоняла, и решила уточнить. «Я собираюсь купить квартиру, потому что не могу больше жить в отеле, да? Все так плохо?» «Ну да». «Все так плохо». Что еще я мог ей ответить? Бывают моменты в жизни, когда чувство стыда пасует. На него просто не хватает сил. «Все так плохо». Она смотрела мне прямо в глаза. Я видел по ее лицу, как растет в ней сострадание, медленно искажая ее черты. Я только надеялся, что она хотя бы не заплачет. Какая все-таки милая девушка. Наверняка ее бойфренд с ней счастлив. Но что она могла поделать? Что вообще мы все вместе взятые можем поделать с чем бы то ни было? Она сказала, что поговорит с начальством. Поговорит сегодня же утром. Она уверена, что найдется выход из положения. Уходя, я в знак дружбы одарил ее радужной улыбкой. Очень, кстати, искренней улыбкой пытаясь без совести произвести впечатление героического оптимиста. «Все образуется. Я что-нибудь придумаю». «Как же, ничего не образуется. Ничего я не придумаю. И мне это было прекрасно известно». Я смотрел, как Жерар Депардье восторгается изготовлением деревенской колбасы в Апулии, когда меня вызвал к себе вышеупомянутый начальник. Его внешность меня удивила. Он был похож на Бернара Кушнера, ну или просто на среднестатистического врача без границ, гораздо больше, чем на управляющего отелем «Меркюр». Ума не приложу, каким образом его повседневная деятельность могла способствовать появлению таких глубоких мимических морщин и загара. По выходным он, очевидно, занимался экстремальным трекингом, в агрессивной среде. Это единственное объяснение. Он поздоровался, закурив жетан, и предложил сигарету мне. «Одри обрисовала мне вашу ситуацию», — начал он. «Итак, ее звали Одри. Казалось, ему не по себе в моем присутствии. Он изо всех сил старался не встречаться со мной глазами, оно и понятно. Никогда не знаешь, как общаться с обреченным человеком» то есть мужчины никогда не знают, у женщин иногда получается, да и то не часто. «Мы как-нибудь выкрутимся», — продолжал он. «Конечно, к нам пожалует проверочная комиссия, но не сразу, думаю, через полгода, не раньше, а то и через год. Так что у вас будет время найти выход из положения». Я кивнул, заверив его, что съеду не позже, чем через 3-4 месяца. Ну вот и все, больше нам нечего было сказать друг другу. Он помог мне. Прощаясь, я поблагодарил его. Он сказал, не стоит, это сущие пустяки. Я чувствовал, что сейчас он разразится Филиппикой против дебилов, от которых никакой жизни не стало. Но в конце концов он замолчал. Наверняка он и так частенько раздражался такими Филиппиками и знал, что все впустую. Дебилы все равно победят. Я со своей стороны уже стоя на пороге извинился за беспокойство. И в ту минуту, когда я произнес эти банальные слова, мне стало ясно, что теперь моя жизнь как раз и будет сводиться к постоянным извинениям за беспокойство. Таким образом, я дошел до стадии стареющего и стерзанного зверя, который, понимая, что раны его смертельные, ищет пристанища чтобы закончить там свое существование. В этом случае потребности в меблировке весьма ограничены. Достаточно будет кровати, понятно, что вылезать из нее уже не придется. В столах, диванах и креслах нет необходимости. Они смотрелись бы бесполезным реквизитом, ненужным и даже болезненным рецидивом социальной жизни, которой уже больше не бывать. А вот без телевизора не обойтись. «Телевизор — это развлечение. Для этих целей мне хватит студии. Правда, довольно просторной студии все-таки, чтобы было где повернуться». Вопрос о районе оказался сложнее. Со временем у меня сформировалась небольшая сеть специалистов, на каждого из которых было возложено курирование одного из моих внутренних органов, дабы избавить меня от чрезмерных страданий до наступления фактического часа смерти». Многие из них вели прием в пятом округе Парижа. И в своей последней жизни, медицинской жизни, настоящей жизни, я остался верен кварталу, где учился, где провел свою юность, где жил жизнью грез. Мне казалось логичным быть поближе к врачам, ставшим отныне моими главными собеседниками. Мои походы к ним были в определенном смысле